если рядом с ним будет Нэнси, замещая свое горе бесплодными и всепоглощающими попытками облегчить его участь. Меньше всего он сейчас нуждался в заботе жены. Дела зашли слишком далеко. Энди осознал, что колесо судьбы, оборвавшее жизнь Николь, уже готово уничтожить их обоих. Он мог защитить Нэн от него, пока шло расследование, но не представлял, что будет, когда полиция произведет арест. То, что ждать конца расследования осталось совсем недолго, Было вполне ясно из короткого разговора с Линли. А совет Томми обратиться за помощью к адвокату отчетливо показал Энди, какой следующий шаг собираются сделать эти детективы. Энди считал Томми надежным человеком. Но многого ли можно требовать от надежного человека? Если предел возможностей такого надежного человека достигнут, то остается надеяться только на самого себя. Такого же принципа придерживалась и его дочь, В ее ненасытном стремлении следовать по пути своих самых разнообразных сиюминутных капризов она всегда рассчитывала только на себя, пока ее не совратили с избранного пути. Энди давно понял, что жизненные стремления его дочери выражались крайне просто. Она знала, что сбережение ее родителей предназначено исключительно на приобретение загородного дома и на поддержание расточительного образа жизни отца Энди, которому не хватало собственной пенсии. И не раз... особенно после отказа родителей дать ей денег на очередную прихоть, она заявляла, что готова на что угодно, лишь бы... Ей не пришлось экономить, ограничивать себя и отказываться от простых удовольствий, чтобы не пришлось потратить лучшие годы, тоскливо ставя заплаты на простыни и наволочки, заменяя воротнички на рубашках и штопая носки. «Тебе лучше не рассчитывать, папуля, что ты станешь дедушкой», не раз говорила Николь, «потому что я намерена тратить все свои денежки исключительно на себя». Однако ее поведением... Руководила вовсе не жадность. Скорее казалось, что многообразием материальных ценностей она стремится заполнить огромную пустоту, образовавшуюся в ее сердце. Сколько раз он пытался объяснить ей свойственную человеку дилемму. Мы рождены родителями и живем в семье, поэтому имеем родственные связи. Но в сущности своей мы остаемся одинокими. Наше первобытное чувство одиночества порождает внутреннюю пустоту. А пустоту эту можно заполнить только посредством духовного роста, «Понятно. Но мне хочется мотоцикл», — отвечала она, как будто он даже не пытался только что объяснить ей, почему приобретение мотоцикла не успокоит дух, единственной потребностью которого является неизбывная жажда самоутверждения. Ответы бывали разными. То и хотелось гитару или золотые серьги, то путешествие в Испанию или модную машину. И если у нас есть деньги, то я не понимаю, почему мы не можем потратить их на удовольствие. Что бывает с духом у тех людей, которые могут позволить себе купить мотоцикл, папа. Ведь даже при всем желании я не могла бы потратить деньги на мой дух. Тогда что же мне делать с деньгами, если я когда-нибудь заработаю их? Выбросить, что ли?» И она начинала перечислять людей, чьи достижения или положения обеспечивались изрядными запасами денежной наличности. Королевская семья, знаменитые артисты, промышленные магнаты и антрепренеры. Все они владеют домами, машинами, яхтами и самолетами, папа. — говорила она, — и при этом им совершенно не одиноко. Я бы сказала, что они совсем не похожи на людей, которые присытились роскошной жизнью и ощущают ужасную внутреннюю пустоту. Когда Николь чего-то хотела, то могла быть на редкость убедительной, и никаких его слов не хватало, чтобы объяснить ей, что она видит лишь внешние атрибуты жизни тех людей, которыми так восхищается, их внутренний мир и их чувства никому, кроме них, самих неизвестны. А добиваясь покупки желанной вещи — Она не могла уразуметь, что удовлетворение от этого длится очень недолго. Ее видение было...